Глава 31. «Кто ты такая, чёрт возьми?» — воскликнула я, уставившись на ведьму, которую ещё недавно и в другой личине называла подругой. На ней всё ещё была одежда Инны, потёртые джинсы с дырками на коленках, белая блузка и красные туфли на тонкой шпильке. Но на этом сходство заканчивалось. Лицо женщины постарело лет на двадцать. Губы стали тоньше, а волосы короче и не такими густыми. Она презрительно усмехнулась. «Разве твой папаша не назвал тебе моё настоящее имя? Впрочем, если тебе так будет легче, можешь продолжать звать меня Инной. Всё же это имя моей погибшей сестры. Той самой, что благодаря твоему отцу попала в руки трибунала и получила высшее из наказаний». «Смертную казнь!» «С нами ведьмами эти ублюдки не церемонятся!» «Ты хотела сказать черными ведьмами»?» Выплюнула я и тряхнула больной головой, смахивая упавшую на глаза прядь волос. «Учитывая, что вы творите, правильно делают!» Запрокинув острый подбородок, женщина громко рассмеялась. «И что же мы такое творим?» Обманываете и убиваете, наслаждаетесь злом. Вы исчадье ада! Она состроила невинные глазки и развела руками. Поверь, дело не в наслаждении, просто смерть и разрушение это суть нашей магии, а без нее мы ничто. Так себе оправдание. Ты думаешь, я оправдываюсь? Она мерзко хихикнула, подошла к цветку, чье название я не знала, и погладила его длинные фиолетовые листья. «Я горжусь тем, кто я есть, и не такой светлой грязи, как ты и твой папаша, меня учить. Из-за него умерла моя сестра, а значит и он, и все его родные в твоем лице отправитесь вслед за ней». В день ее смерти я дала клятву, что найду вас и уничтожу. Как видишь, свое слово я всегда держу. Думаю, вам будет приятно услышать, что это было нелегко и стоило жизни многим людям. Но, какая мне к черту разница? Инна или как там ее начала приближаться к отцу. В ее взгляде светилась жгучая ненависть, а пальцы на руках сжимались и разжимались. Явно готовилась к нападению. «Луперкали!» Пытаясь отвлечь ее, я кивнула на знакомые цветы. «Где-то здесь, я уверена, есть и Беладонна. Значит, ты тот самый маньяк, которого ищет полиция?» «Бинго! Умная детка!» — хмыкнула она. Даже жаль тебя убивать. Признаться ты мне нравилась. Ровно до того момента, как я узнала, чья ты дочь. Хочешь сказать: изначально ты этого не знала? А для чего ты думаешь, мне понадобился ритуал призыва сил. И не один, а целых три. Я искала твоего отца, а он очень хорошо умеет прятаться. Зато, когда нашла. Быстро развязала ему язык. «Тварь!» — прохрипел отец. «Если бы не твоя чертова магия, ты бы ничего не узнала о Белли. «Заткнись, старик!» Один взмах ее руки, и он упал на пол, корчась от боли. «Стой!» — закричала я, бросаясь к нему, но была тут же отброшена к противоположной стене нечеловеческой силой. «Так не пойдет!» «Надо снова попытаться ее отвлечь. Вдруг случится чудо, и к нам придет помощь». «Сначала ответь, почему три ритуала? Были найдены две жертвы». «Найдены две, ты права». «Первый — тот тучный и потный Боров, которого я предложила довести до города. Еще руки распускал. Второй была угловатая проститутка». За деньги мать родную готова продать. А третью полиция обнаружит завтра утром, недалеко от участка. Какая-то скучная, престарелая гномка. Я даже не стала тратить время на знакомство. Зачем ты их убивала? Что тебе было от них нужно? От них? Ничего. Ну, кроме той темной энергии, что дает чужая смерть. А мне для поисков нужно было очень много энергии. И чтобы она не тратилась зря, я подкрепляла ее древней ведьмовской церемонией. Она называется Ма, дословно «Ищи душу». Первые две привели меня в нужный район города, а последняя — напрямую к сторожке твоего отца. Видела бы ты его лицо, когда я снесла все окна и дверь». Подвал снова наполнился звуками глухого смеха. «Никогда не забуду!» «Подожди!» Слушая ее, я чувствовала, как страх потихоньку овладевает каждой клеточкой в моем теле. Но голова продолжала работать, выискивая пути спасения. «Я одного не понимаю. Зачем тебе понадобилось травить людей в полицейском участке? Или это тоже какой-то ритуал?» «Какая ты скучная, Белла!» Ведьма бросила на меня снисходительный взгляд. «Запомни, некоторые вещи делаются просто ради удовольствия. Полиция во главе с твоим дружком искали маньяка с определенным почерком. Вот я и решила усложнить им задачу. Тем более, что это было проще некуда. Соблазнить парнишку, работающего в кейтеринговой компании» проникнуть к ним на кухню, где хранились уже готовые закуски и десерты для вечеринки, добавить к общей картине небольшой, но очень вкусный тортик. Она подмигнула мне и тут же выбросила вперед правую руку. Из раскрытой ладони в сторону отца полетел яркий луч, пронзил его грудь и заставил взвыть от боли. «Нет, не трогай его!» Я рванула на помощь, но была остановлена ударом магии. Щелчок ее костлявых пальцев и невидимая сила вернула меня к стене, сжимая горло, выбивая из легких весь воздух. Кого же из вас убить первым? Тебя? Невидимая хватка на моем горле стала жестче. Еще немного и потеряю сознание. Или тебя! Отец обхватил руками шею. Его лицо посинело, изо рта рвались свистящие хрипы. «Пожалуйста», — прошипела я, протянув к нему руки, — «не трогай!» «Предлагаешь мне его отпустить? Человека, виновного в смерти моей сестры?» Резко проступившие морщины превратили лицо Инны в пожухлое яблоко. Глаза налились кровью, на шее обозначились синие вены. Сила давалась ей не так легко, как я думала. Но это не значило, что ведьма отступит. «Какая же ты дура! Смотри, как он мучается!» Переведя всю свою энергию и внимание на отца, Инна принялась бормотать про себя непонятные фразы. И чем больше проходило времени тем бледнее и суши он выглядел. Она капля за каплей пила его жизненную силу, вынуждая меня наблюдать весь процесс. Чувствуя, как меня затапливает отчаяние, я громко закричала. Внутри будто сорвало стоп-кран, тело начало наполняться теплом. И когда этому теплу стало тесно в моей оболочке, оно вырвалось из ладоней снопом искр. Мне оставалось лишь направить их на Инну. Ведьму в ту же секунду оторвало с места и приложило о лестницу. Отец безжизненным кулем упал на пол. Я рванула к нему на помощь, но успевшая оклематься ведьма не дала мне его даже коснуться. Меня снова отбросило назад. На этот раз ударилась так, что, кажется, даже отключилась, Правда, ненадолго. Меня очень быстро вернула в сознание непереносимая боль. Я четко понимала, что сейчас умру, не попрощавшись с друзьями, не реализовав свои мечты и даже толком не объяснившись с любимым мужчиной. насчет последнего особенно грустно, ведь в наших с Яром отношениях наконец-то забрезжил просвет. Звук ломающейся двери донесся до меня как сквозь толщу ваты. Я даже не обратила внимания, настолько сильной была боль в груди. Ведьма тоже не отвлеклась. Ее полный ненависти взгляд был направлен на меня. А в это время пустой проем заполнили две или три фигуры. Я не смогла сказать точно. Перед глазами все плыло и двоилось, но раздавшийся в тишине хриплый голос не мог принадлежать никому другому. «Белла!» Свирепый рык вызвал озноб, что холодком пронесся по позвоночнику. Кто-то из ворвавшихся направил на Инну пистолет, но яр, оттолкнув его, бросился вперед. Его тело увеличилось в размерах, мускулы забугрились, лицо исказила прозрачная волчья маска. Порванная футболка с кобурой полетела на пол». Я пыталась крикнуть, чтобы держался подальше, иначе попадет под разящий луч, что извергала ведьма. Но изо рта вырвался лишь едва слышный всхлип. А потом боль ушла. Яр вклинился между мной и Инной, разрывая контакт и принимая весь удар на себя. «Нет!» Я схватила его за плечи, пытаясь оттолкнуть с пути, но ничего не выходило. Он упал на колени. Из оскаленного рта по подбородку потекла кровь. «В следующий раз я привяжу тебя к кровати». Тяжело сглотнув, Волков запрокинул голову, взревел, резко обернулся и выбросил вперед руку. Острые когти прошлись по тонкой ведьминой шее, как нож по бумаге, отделяя голову от остального тела. Это зрелище было уже выше моих сил. Глаза закатились, и я отдалась в объятия темноты.